и, кроме того, письма, предназначены для напечатания в Ла не стоит даже и говорить, что с такой собеседницей Александр как никогда искрится весельем и остроумием Путешествие по Франции на поезде, в дильжансе, на почтовых лошадях, переход через границу Веруния, Каково же было мое удивление, сударыня, когда, прочитавший имя мое медными буквами, выложенное на чемоданах и сундуках, начальник таможни приблизился ко мне, поздоровался на безупречном французском языке и по-испански, который показался мне не менее прекрасным, приказал своим служащим не касаться ни одной из моих вещей, вплоть до последнего спального мешка. Имя мое, как видно, производит эффект, обратный известному имени из «Тысячи одной ночи», которая заставляла все двери открываться. Мое же не дает открывать чемоданы. Решительно нам было хорошо в этой стране плаща и шпаги, породившей Лопе де Вега, Мигеля де Сервантеса и Веласкеса. Однако, если бы, Веласкесу, Лапедевега или Мигелю Сервантесу вздумалось приехать во Францию, сколько бы они ни называли и свои имена, их бы обыскали до костей. Предупреждаю. Эту свою популярность, которая будет сопровождать его в течение всего путешествия, по крайней мере, в больших городах Александр приписывает тому факту, что испанцы полагают, Найти во мне, и когда я говорю вам мне», это означает, как вы прекрасно понимаете, в моих произведениях одного из костильцев, что приятно щекочет им нервы. Однако это не мешает остаться ему без крова в Мадриде. Свадьба Монпансье, празднуемая одновременно со свадьбой королевы Изабеллы II, собрала в городе уйму людей – Даже и меблированные комнаты ни одной свободной не оказалось. К счастью, здесь есть французская книжная лапка. Владелец ее ушам своим не поверил, когда Александр постучался к нему в дверь. «Как? Александр Дюма наш? Наш Александр Дюма!» «Да, собственной персоной плюс четыре спутника». Книгаторговец почесал в затылке, у него уже живут двое французов, но чего не сделаешь, чтобы заполучить великого человека, он разобьет лагерь в собственной квартире. Двойная судьба сыграна 10 октября. О церемонии, банкетах и прочих радостях ничего не известно. Я бы рассказал вам, сударыня, обо всех этих празднествах, если бы некоторые из газет не объявили, будто бы я еду в качестве официального историографа его высочества. Глупость это будет стоить вам роскошной программы. И дорогим читателям осталось бы только безутешно горевать, если бы вместо роскошной программы Александр не предложил им описание кориды, прекрасный образец литературы, посвященный бою быков. Он был уже награжден орденом Изабеллы Католической, а теперь уезжал из Мадрида командором ордена Карла III. Кроме того, испанцы пожаловали ему звание «Амо», что означает «хозяин», «директор», «землевладелец», а Полю — звание «кормильца». Караван отправляется к югу, усиленный двумя французами, которых Александр решил взять с собой в жир. Художниками и карикатуристом Жиро и Деборелем. Необычайно талантливым непоседой. Распределение ролей в этой сугубо мужской компании связано с личными способностями каждого. К своим функциям Амо Александр прибавляет обязанности шеф-повар. Маке – эконом, жирок кассир, Дебароль – переводчик, Буланже – художник, Малыш Дюма, как ласково называет его Жиро, как обычно, не делает ничего».